Голова 1046. Испытание. Нежный голос, казалось, нашёл отклик в глубине души Одри. Сначала она немного сопротивлялась, но затем почувствовала, словно он исходит из её собственного сердца, и это и есть её самые искренние мысли. Квенри Эмбис посмотрел в её изумрудно-зелёные глаза и неторопливо продолжил. Во-первых, на предстоящих банкетах и балах не стоит так сильно возражать, как прежде, тем немногим принцам, что проявляют инициативу и свою симпатию. И не забывайте время от времени хвалить их перед графом Холл и его женой. И помните, что всё вышесказанное — отражение вашего подсознания. А затем забудьте об этом разговоре, забудьте, что это поведение отличается от привычного. Не пытайтесь просить благословения и держитесь подальше от ключевых мест на месте в церкви вечной ночи. Договорив, Хвин Рэмбис отвёл свой взгляд от глаз Одри, он обернулся и провёл внушение Энни остальным слугам, чтобы они не удивлялись грядущему странному поведению госпожи. Закончив фон безо всякого шума ещё со скореты. «Дзынь!» За окнами проехал ещё один велосипед, и слегка встревоженные глаза Одри снова заблестели. Она глянула находящих по улице людей и вдруг тихо воскликнула. Затем смутившаяся обернулась к Энни остальным. «Я вспомнила!» «Сначала мне нужно навестить Глэйни». Карета ещё не успела выехать из района императрицы и находилась неподалёку от резиденции Виконта Глэйни. Её слуги не сочли подобное странным и быстро велели кучеру свернуть на другую улицу. Так продолжалось почти до десяти утра. Наконец, Одри прибыла на улицу Фелпса, поднялась на второй этаж благотворительного фонда Лоэна и вошла в свой кабинет директора. Наблюдая, как они остальные разбирают документы или заваривают чёрный чай на привезённой с собой родниковой воде, Одри повела Сьюзи в соседнюю комнату отдыха, словно хотела посмотреть на себя в зеркало, чтобы понять, не нужно ли позвать горничную, чтобы поправить макияж. При этом Одри заглянула в замочную скважину и непринуждённо спросила у Сьюзи, «Было ли сегодня что-нибудь необычное в моём поведении?» Это вошло у неё в привычку только в последние несколько дней, начиная с того момента, когда исчез Квин Рэмбис. Одри знала, что ангельское благословение мистера было постоянным, Оно держалось только некоторое время, и Одри знала, когда Хвинрэмбис навестит её. И когда это происходило, она, конечно же, не могла успеть помолиться мистеру Шуту и провести необходимые приготовления, поэтому, исходя из своего понимания и осторожного отношения к психологии и мистики, она не только трижды в день проверяла своё поведение на наличие каких-либо отклонений от нормы или чрезмерных совпадений, но и проинструктировала Сьюзи следить за своим состоянием и служить её зеркалом. «Необходимые меры предосторожности, чтобы не оказаться незамеченно загипнотизированной Хвином Рэмбюсом и не получить от него внушение. Сьюзи села рядом и серьёзно подумала, прежде чем ответить. «Да!» Улыбающееся лицо Одри застыло, она бросила быстрый взгляд на Сьюзи и стала ждать её объяснения. Сьюзи поводила носом и огляделась, прежде чем продолжить. «Ты не собиралась нанести визит веконту Глэйни, когда выходила из дома, но на полпути поменяла своё расписание». «В последние несколько дней ты заранее сообщала мне о грядущем расписании и предупредила, что заранее будешь обсуждать со мной, если решишь внести любые изменения». Услышав ответ Сьюзи, Одри помрачнела. Она по-прежнему не ощущала, что происходит что-то необычное, но ситуация точно нормальная. И это её почти убедило. Хвен Рэмби съявился к ней где-то в промежутке между тем, как она вышла из дома и перед тем, как отправилась в резиденцию Глэйни. Противник уже загипнотизировал её и провёл внушение, умело стеря все следы. Но вот собаку он проигнорировал. Одри вольно захотелось, чтобы Сьюзи ушла, и она смогла помолиться мистеру Шуту, но колебалась. «Не следит ли Хвин Рэмбюс за моим нынешним поведением? А вдруг он сидит прямо рядом со мной и тихо наблюдает?» «Нет, тогда он бы сразу насторожился, когда я спросила о Сьюзи. Молитва не испортит итоговый результат. Даже если он здесь, мистер Шут тоже его увидит». Я могу пообещать будущее жутоприношения и молиться, чтобы он напрямую послал божественное наказание, но как же странно, что я не испытываю желания помолиться и попросить о помощи». Одри стояла там, охваченная самыми разными чувствами, и ей инстинктивно хотелось убежать. Осознав противоречие, она поняла, что что-то в её сердце сопротивляется. С точки зрения психологии и мистики, у неё была смутная догадка, она быстро отбросила мысль и за помощью, позволив себе остаться в своём обычном состоянии и помолиться богине без желания получения ответа, что заметно уменьшило раздор сердце. Она сразу же обрела уверенность. Сначала она велела Сьюзи покинуть комнату, а затем посмотрела в зеркало и начала мягко гипнотизировать себя. «Ты не просишь о помощи. Ты просто читаешь свои обычные молитвы». «Ты не просишь о помощи. Ты просто читаешь свои обычные молитвы». После многократного повторения водоворот в глубине светло-зелёных глаз Одри способный засосать человеческую душу, постепенно рассеялся, и её взгляд вернулся в норму. Затем она подняла обе руки, приложила к лицу и произнесла на древнем Гермесе. «Шут, не принадлежащий этой эпохе, я, возможно, встречала Хвина Рэмбиса». При этом она не просила какой-либо помощи, а просто описала своё открытие. Через некоторое время перед Одре вспыхнул тёмно-красный свет и захлестнул её, как приливная волна. Внезапно её мысли прояснились, а в голове замелькали образы. Хвин Рэмби в своём чёрном костюме тройки, сидящий напротив Одри в карете. Пожилой джентльмен, который увещевал её нежным голосом, улыбок пути зрителя, чьи светло-голубые глаза, казалось, содержали бесконечную мудрость глубину. В то же время те слова снова прозвучали в ушах Одри, заставив вспомнить всё произошедшее. Когда алая сиянь исчезла, она увидела перед собой длинный бронзовый стол, На почётном месте в конце стола сидела фигура, окутанная серовато-белым туманом. Когда чувства страха, ужаса и паника захлестнули её, она встала, приподняла края юбки и сделала реверанс перед великой сущностью. «Спасибо за ваше благословение, достопочтенный мистер Шутц!» Калейнки внула одобрительно улыбнулся. «Вы хорошо им распорядились!» Услышав ответ, Одри почувствовала себя непринуждённо, нервозность почти прошла. Она села и спокойно рассказала о том, что с ней произошло. Будучи в роли Шута, он не мог напрямую обсудить ситуацию с Мисс Справедливость, что-то проанализировать или посоветовать. Всё, что ему оставалось, — это улыбнуться и сказать. «Это испытание судьбы». «Испытание? И только пройдя его, я смогу стать полубогом, чтобы защитить всех, кто мне дорог в Бэкленде, сейчас пребывающим в сильном смятении?» — истолковала Одри намёк мистера Шута и серьёзно кивнула. «Я понимаю». Больше ничего не говоря, Калейн вздохнул и улыбнулся. «Возвращайтесь и возрадуйтесь!» Одри уже собиралась снова выразить свою благодарность, когда перед её глазами вспыхнул алый свет, полностью затмивший поле зрения. Мновение ока она вернулась в реальный мир, но ничего не забыла и не проигнорировала. «Испытание? Значит ли это, что я должна устранить угрозу от Хвина Рэмбиса, не раскрывая своих секретов, даже если остану причины смерти Хвина Рэмбиса, «Меня всё равно не заподозрят психологические алхимики. И как же мне это сделать?» Одри посмотрела на необычайно красивую блондинку в зеркале, она слегка повернула голову и посмотрела в сторону. Там находилась большая комната отдыха, она принадлежала директору, у которого в фонде не было никаких обязанностей. Всего минут десять назад Одри, поднимаясь по лестнице, видела в этой комнате мистера Дойна Дантеса. В мире над Серым Туманом Клин постукивал пальцами по краю длинного бронзового стола, обдумывая то, что произошло прошлой ночью между Мисс Мак и Мисс Правосудия. Это неправильно. Адам передал мне незатенённые распятия через Мисс Правосудия и Мисс Как он мог не знать, что за сущность за ними стоит? Какие ещё испытания надо провести? Прошлой ночью я думал, что расследование Мисс в чистом виде действия со стороны фракции Короля... в котором они воспользовались с помощью только некоего потустороннего средней последовательности психологических алхимиков, и по какой-то причине Адам не поделился сведениями о шутении с фракцией короля не из секта Демонесса. В конце концов, он всё ещё надеется, что я смогу выдать ему какую-то реакцию. Но, судя по всему, в этой проверке замешан Адам, иначе Хвенрэмбес тоже бы не был вовлечён, даже для Ордена Сумеречных Отшельников Святой это нечто ценное и важное, они бы не пожертвовали им так просто. Что пытается проверить Адам? Было ли расследование мисс Правосудия в отношении Виконта Стратфорда и её последующие действия результатом исключительно её собственного выбора, или же в этом была замешана воля Шута? Если Шут получит незатенённое распятие и поймёт, что тайна короля связана с происками Адама, но при том будет настаивать, чтобы его подчинённые провели расследование, то Орден сумеречных Отшельников станет врагом. Адам знает, что Герман Воробей — благословлённый. Но, учитывая способности Адама, Не нужно ничего проверять. Достаточно просто посидеть рядом с мисс правосудия и выслушать её истинные мысли, чтобы понять реальную ситуацию. Незачем прилагать столько усилий. Если только он уже не покинул Бэклэнд, или, скорее, чтобы избежать некоторых проблем, он не осмелится снова войти в этот большой город и может вести расследование только через своих подчинённых. Мои предупреждения, мисс Орианни, церкви Вечной Ночи подействовали, заставив Адама почувствовать опасное схождения божества? Возможно. Даже если он знает, что Герман Воробей имеет какое-то отношение к консулу смерти, он, вероятно, не заметил бы, что с искусной смертью что-то случилось. Даже зловещий епископат ничего не заметил, следовательно, благодаря силе сокрытия, он понятия не имеет, что богиня не способна совершить божественное схождение ещё долгое время. Следующим шагом мне придётся разобраться с Кином Рэмбисом, я должен убедиться, что мисс справедливость держится от него как можно дальше, чтобы не вызвать подозрений. И едва эта мысль пришла ему в голову, Он увидел через молитвенный свет мест справедливость, как она входит в комнату отдыха в поисках Дойна Дантаса. Клейн быстро собрался с мыслями и вернулся в реальный мир.